Замерзнув, она вернулась в дом. Обычно она ложилась рано, к вечеру уставала и терпеть не могла идти на работу невыспавшейся, особенно когда в суде шли слушания. Теперь об этом думать незачем. Она устроилась на диване, включила музыку тихонько, чтобы не потревожить Стаффана, современные шведские баллады. У Бергитты Руслин был секрет, которым она не делилась ни с кем. Она мечтала сочинить шлягер, такой замечательный, что он возьмет первую премию на Европейском фестивале популярной музыки. Порой она стеснялась своей мечты, но не отказывалась от нее. Много лет назад купила словарь «Рифм», и сейчас в запертом ящике стола накопилась целая куча набросков. Наверное, действующему судье не пристало сочинять шлягеры. Но, как известно, нет и закона, запрещающего ей этим заниматься. Больше всего ей хотелось написать о жаворонке, песню о птице, о любви с припевом, который никто не забудет. Если ее отец был страстным звездочетом, то себя самою можно назвать страстной охотницей до припевов. Оба они люди страстные, увлеченные, Но лишь один из них смотрел в небо. В три часа ночи она легла в постель, толкнув разок другой храпящего Стаффана. Когда он повернулся и затих, она уснула. Утром Бергитта Руслин вспомнил ночной сон. Ей приснилась мать и что-то говорила, только она ничего не поняла. Будто находилась за стеклом. Тянулось это бесконечно, мать все больше возмущалась, что дочь не понимает, а она гадала, что же отделяет их друг от друга. Память сродни стеклу, подумалось ей, ушедший все еще зрим, совсем близко, но мы не можем подойти друг к другу. Смерть безмолвна, она воспрещает беседы, позволительно лишь молчание. Бергитта встала. Некая мысль начала складываться в голове. Откуда она взялась, непонятно, просто возникла четкое и ясное. Странно даже, что она никогда раньше об этом не думала. Правда, ее мать решительно рассталась со своим прошлым и ни разу не заикнулась о том, что ее единственной дочери не худо бы проявить интерес к прошлому матери. Бергитта Руслин достала... атлас шведских автомобильных дорог. Когда дети были маленькие летом, они всегда снимали где-нибудь дачу и ехали туда на машине, а несколько раз, в том числе в те два лета, что провели на Готланде, летали самолетом, но никогда не ездили на поезде, и Стаффану тогда в голову не приходило, что он бросит адвокатскую карьеру и станет поездным кондуктором. Она открыла обзорную карту, Хельсингланд располагался значительно дальше на севере, чем ей казалось. Хэшеваллен на карте вообще не значился. Слишком крошечная и значительная деревушка. Отложив карту, она уже все решила. Сядет в машину и поедет в Худиксваль. В первую очередь затем чтобы увидеть не место преступления, а деревню, где выросла ее мать. Когда была помоложе, она подумывала о большом путешествии по Швеции. «Поездка по родине» — так она ее называла, собираясь добраться аж до пограничного знака трех стран, а потом вернуться к Сконскому побережью, к континенту, когда вся страна лежит за спиной. Сперва на север вдоль побережья, а на обратном пути проехать через внутренние районы. Однако... Из этого замысла так ничего и не вышло. Раз-другой она говорила Стаффану о своей мечте, но он интереса не выказал. С маленькими детьми такое попросту невозможно. Теперь, наконец-то, есть шанс осуществить хотя бы часть некогда задуманного. Когда Стаффан позавтракал и собрался в дневной рейс на Альвесту, последний перед несколькими выходными, она рассказала про свой план. Он редко возражал против ее идей, вот и сейчас спросил только, разрешит ли врач эту дальнюю поездку, ведь что ни говори, она потребует немалого напряжения сил. Он уже стоял в передней, взявшись за ручку входной двери, и тут она вдруг возмутилась. Они попрощались на кухню, но она выбежала следом и сердито бросила в него утреннюю газету. — Ты что делаешь? Тебе вообще интересно, почему я туда еду? Ты же объяснила. Неужели непонятно? Может, вдобавок мне нужно обдумать наши с тобой отношения? Сейчас не время это обсуждать. Я опоздаю на работу. Всегда не время. Вечером не время, утром не время. У тебя вообще нет потребности поговорить со мной о нашей жизни? Ты же знаешь, я не такой экзальтированный, как ты. Экзальтированный? Так у тебя называется моя реакция на то, что мы целый год не занимались любовью? Сейчас, правда, не время, я опаздываю. Придется тебе найти время. И поскорей. Что ты имеешь в виду? Пожалуй, мое терпение на исходе. Это угроза? Я просто говорю, что так не может продолжаться. А теперь иди на свой окаянный поезд. Бергитта вернулась на кухню, услышала, как хлопнула дверь. Ей полегчало... поскольку она наконец-то высказала, что чувствует, но, с другой стороны, ее охватило беспокойство. Что он скажет? Вечером Стаффан позвонил. Никто из них словом не обмолвился об утреннем инциденте в передней, но по голосу чувствовалось, что он здорово нервничает. Возможно, в конце концов, удастся поговорить о том, что уже не скроешь. Следующим утром... Она пораньше села в машину, чтобы отправиться из Хельсенборга на север. Перед отъездом еще раз поговорила с детьми, а после подумала, что они целиком заняты собственной жизнью, и затея матери им не интересно Она так и не сообщила, что связывает ее со случившимся в Хешеваллине. Стаффан, ночью вернувшийся из рейса, отнес машину дорожную сумку, поставил... На заднее сиденье. — Где остановишься? — Заночую в Линдесберге. Там есть маленькая гостиница. Позвоню оттуда. Обещаю. Потом, скорее всего, устроюсь в худик свальле Он быстро погладил ее по щеке и помахал вслед машине. Бергитта ехала не торопясь, часто останавливалась и до Линдесберга добралась уже под вечер. Только в последний час оказалась на заснеженных дорогах. Остановилась в гостинице, поела в безлюдном ресторанчике и рано легла спать. В вечерней газете по-прежнему первую полосу занимали сообщения об ужасной трагедии. Там она прочла, что к утру похолодает. Но осадков не ожидается. Спала Бергитта Руслин крепко, а проснувшись, не помнила, что видела во сне, и продолжила путь к побережью в Хельсингланд. Радио она не включала, Наслаждалась тишиной, бесконечными лесами и размышляла о том, каково это вырасти в таких местах. Сама она привыкла. К волнующимся полям и открытым пространствам в душе я кочевник, — думала она. А кочевника тянет не в леса, а на простор равнин.